Прайонни Пирс. Дикий остров. Посвящается моему дяде Деннису, который всегда покупает только лучшие книги. Пролог. А как бы вы потратили миллион фунтов? лизи проводила нас в свою комнату. Из-за того, что она все время наматывала кончик своих коротких темных волос на палец, мне показалось, что вопрос был задан неспроста. Она едва не прыгала от возбуждения. «Ты решила устроить опрос, лизи осклабился Грейди. Он плюхнулся на мягкий пуфик так глубоко, что его колени едва не поравняли с ушами. Временами он бывал странноватым, но обладал поразительно-заразительной улыбкой. Вот почему лизи улыбнулась ему в ответ. Я прислонил скейтборд у двери, вынул банку колы из упаковки, которую Грейди достал из своего рюкзака, и передал ее дальше. Кармен уже почувствовала себя как дома и растянулась на кровати, проглотив полбанки еще до того, как лизи открыла свою. Мой брат Уилл помедлил, прежде чем взять одну и себе, прикидывая, что же Грейди попросит у него взамен. лизи продолжала теребить свои волосы, подстриженные под мальчика. Я до сих пор помню, сколько шума она наделала года три назад, когда решилась изменить свой имидж. Мать Лизи была настроена решительно против, но та, недолго думая, вооружилась маникюрными ножницами и легким движением руки срезала длинные локоны. «Я думал, что мы поедем в город», — сказал я. «Сперва я вам кое-что покажу. Присядь, я пока включу компьютер». Она нажала кнопку питания, но сама осталась стоять. Пока машина медленно оживала, я огляделся. Раньше, когда мы целыми днями играли на Нинтендо Ви в «Легенду о Зельде», стены были выкрашены в нежно-розовые тона. Теперь же они стали светлыми и сине-серыми. На смену плакатам с Джастином Бибером пришла Нина Симон, а в углу взгромоздилась целая куча альпинистского снаряжения. Стол, однако, все еще был прежним. Я с улыбкой провел пальцами по нашим инициалам, что мы вырезали справа на столешнице. Кровать тоже была старой. Она представляла собой простой металлический каркас, украшенный самодельными птицами и бабочками из бумаги, заботливо примотанными проволокой. Я зарылся ногами в коврик, вспоминая, как бывало лежал на животе, на том самом коврике, сжимая в руках джойстик, а Лизя сидела рядом со мной. «А что насчет правила твоей мамы «никаких мальчиков»?» Уилл опустился на стул у стола. Меня жутко раздражали его волосы, потому что они постоянно сползали на лоб и закрывали глаза, но, видимо, девушкам это нравилось. «Мама немного успокоилась, узнав, что через пару месяцев я поступаю в универ», ответила лизи не отрываясь от экрана. «Какое счастье, что уже лето. Я думал, что эти экзамены меня в могилу сведут». Вздохнул Грейди, делая глоток из своей банки. «Кстати, вы слышали о заговоре Кока-Кола?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Вы знали, что Кола — это главная причина массового ожирения в Штатах? В этих банках вроде как миллиграмм сорок натрия. Из-за этого жажда лишь усиливается, и ты пьешь больше и больше, а такое огромное количество сахара его маскирует». Ткнув пальцем в его банку, я произнес. «Ну, так ты не будешь?» Вся соль в том, чтобы делать выбор, не оставаясь в неведении. Я потом выпью воды. На этой фразе Грейди смачно рыгнул. Кармен от души рассмеялась. Грейди, ну ты чудной. Уилл кинул на Кармен осуждающий взгляд. Есть! лизи развернула монитор так, чтобы всем было видно и показала крутящийся логотип. Зацените! Логотип на экране Gold Foundation. Кармен с отсутствующим выражением лица потерла запястье, на котором красовалась татуировка в виде голубой пустельги. Что еще за Голд Фаундейшн? «Им управляет Маркус Голд, в лес Таратория Грейди, мультимиллиардер. Он владелец половины Кремниевой долины, целой кучи благотворительных организаций, у него даже собственные авиалинии, Голд Стар!» Рассказчик перевел дух. «Ходят слухи, что он входит в ельское тайное общество, череп и кости. Я уверен, что он масон и вообще стоит за терактами 11 сентября. Он...» «Единственные, кто стоял за терактами 11 сентября, были террористы», — перебила его лизи недоверчиво сдвинув брови. Грейди вздохнул. «Если бы ты хоть раз прочитала, что я тебе присылаю, то...» — я пнул пуфик, на котором он сидел. Грейди, мы никогда не будем читать писанину Дэвида Айки. Слушай, он вообще считал себя сыном Божьим. Просто забей. Ребята, Лиззи взяла в руки мышку и прокрутила страницу ниже. Вот. Юные титаны. Ты лучший из лучших. Хочешь добиться успеха? Ты в отличной физической форме. 15 августа 2018 года тебе будет от 16 до 20 лет? Ты сможешь собрать команду из пяти человек? Вы хотите выиграть по миллиону фунтов стерлингов? Каждому? Лица, не достигшие восемнадцати лет, должны предоставить разрешение от родителя или опекуна для участия. Грейди сполз с пуфа и подошел ближе к экрану. Каждому по миллиону фунтов? Именно так! Радостно закивала лизи Уилл нахмурился. «С чего бы Голду предлагать такие деньги?» «Он же филантроп», — ответила Лиззи. Грейди громко фыркнул, но этот жест остался без внимания. «Смотрите, тут написано, что он хочет дать возможность ярким, выдающимся молодым людям шанс пробиться в этой жизни, а победителям даже посоветуют, куда лучше вложить свой выигрыш, чтобы выжить из него еще больше. Ну, нам же не обязательно следовать этому совету». Задумчиво протянул Грейди. «Я и сам много чего могу сделать с миллионом фунтов». Глаза Кармен забегали по строчкам с заманчивым предложением. «Тут сказано, что нам нужно заполнить целый ворох бумаг для предварительного отбора». «Так, а в чем подвох?» Уилл заложил руки за голову. «Что нам нужно будет делать?» «Команды, прошедшие предварительный отбор, участвуют в лотерее». По результатам лотереи десять команд будут отправлены на неосвоенный остров, принадлежащий мистеру Голду. Там им будут предложены испытания на выносливость и смекалку. лизи чуть не прыгала от восторга. Похоже, что там будет и ориентирование на местности, и всякие загадки, поиски тайников, скалолазание ну и всякое такое. Звучит круто. Я глянул на своего брата. «Я все равно не нашел нам никакого занятия на лето. Мы бы поехали даже без приза. Правда, Уилл?» Тот пожал плечами. «Для нас это ничего сложного!» лизи привстала на носочках. Грейди отлично натренировался решать загадки в играх. Уилл показывал чудеса ориентирования на Кубке Герцога Эдинбургского. Да и вообще он мозг. «Бен, ты ведь можешь починить что угодно. Кар, а ты быстро подняла на ноги Ноя, когда он сломал себе ногу в прошлом году». «Если мы пройдем отбор и лотерею, то дальше дело за малым!» лизи пристально смотрела на Кармен. «Что скажешь?» «Чика, подруга, я правда не знаю». Кармен избегала смотреть ей в глаза. «Я ведь не смогу работать в салоне, хотя уже пообещала, что выйду на полную ставку со следующей недели». «Но тебе же понравилось на Кубке герцога Эдембургского, основанного принцем Филиппом в 1956 году». На соревновании был целый ряд дисциплин, в том числе волонтерство, спортивные дисциплины, ориентирование на местности. Мне понравилось. В приюте для животных. Я согласилась только потому, что ты пообещала мне крутое лето. Но вот это звучит совсем не так круто. Миллион фунтов, Кар. Уилл убрал волосы со лба. Ты с лихвой покроешь расходы на обучение в школе ветеринаров. Я же просила тебя никому не говорить. Она едва не прожгла его глазами. Всего лишь очередная глупая мечта. Ты никогда мне не рассказывала, чем хочешь заниматься. Лизи поправила очки и устроилась рядом с подругой. Ты должна поехать туда с нами. Ты станешь лучшим ветеринаром, а мы без тебя не справимся. Ладно. Кармен махнула рукой. Я всегда могу найти другую халтурку, если меня вышвырнут с этой. «Грейди, а ты что думаешь?» — спросила его лизи «Я в деле, если и вы все тоже». Он снова ухмыльнулся. Мы позвали Грейди в команду на кубке герцога только из-за несчастного случая, приключившегося с Ноем, но, по правде говоря, несмотря на все его странности, я рад, что он к нам присоединился. У Грейди всегда была пара тузов в рукаве. В сущности, он был живым воплощением пионерского девиза «Будь готов». Кроме того, похоже, Уилл ему симпатизировал, что тоже было безусловным плюсом. «Тогда регистрируемся?» Я еще раз окинул всех взглядом. «Ребята, это же будет просто невероятно!» До того, как я успел среагировать, лизи подскочила к компьютеру и стала скачивать бланки заявок. В этот момент мой телефон моргнул и завибрировал. «Уэлл, это мама». «Она звонит тебе». Тот даже не поднял головы. Мне пришлось отложить напиток и выйти на лестничную площадку. Было совершенно невозможно предсказать, в каком настроении мама будет в следующую минуту. Я немного помедлил и, глубоко вздохнув, снял трубку. «Вы где?» Сразу накинулась она на меня. «Привет, мам. Мы у лизи «Уэлл, с тобой?» «Где же еще?» «Не смей разговаривать со мной таким тоном!» Я живо представил, как она сидит в прихожей у нас дома. Цветом волос Уилл пошел в нее. Мамина лицо обрамляла бледно-каштановая шевелюра. Мне же в наследство от отца достались рыжие космы. «Присмотри за ним!» «Мам, ему же почти семнадцать! Он еще совсем мальчик!» Я отстранился от трубки, чтобы она не слышала мой вздох. «Ладно, я присмотрю». Ты должен все время это делать, Бен. Хорошо, мам. Когда папа ушел от нас, Уиллу пришлось хуже всех. Знаю, мам. Тут интонация ее голоса изменилась. Не хватает там ничего. Я жду вас на обед. Нет, мам. То есть я имею в виду, что мы не собирались. Нам с Уиллом разрешалось есть только то, что готовила мама. В этом месяце мы были на диете Аткинса. Эта система питания – низкоуглеводная высокобелковая диета, предложенная кардиологом Робертом Аткинсом в 1972 году как эффективное средство похудения. Никогда бы не подумал, что я буду так скучать по моркови, а за тарелку картошки фри я бы и вовсе душу продал. Весь в отца. Сначала пообещаешь, а потом все равно поступаешь по-своему. Похоже, она начинала распаляться. Быть может, уже встала и наматывает круги, ходит туда-сюда. Извини. Я чуть не выронил трубку от резкого крика, ударившего меня по ушам. У всех есть обязанности, и у тебя тоже. Не думай, что ты какой-то исключительный. Я подождал, пока она немного остынет, а затем произнес. Вам, да все в порядке, честно. Мы будем к обеду. Обещаешь? Почему бы тебе не выпить чашечку чая и немного отдохнуть? Пожалуй, так и поступлю. Спасибо, Бен. Ее голос смягчился, и я с облегчением выдохнул. Я никак не мог разобраться, сильнее она сходит с ума, когда мы дома, или же когда нас нет. А ведь именно она заставила Уилла раньше сдавать экзамены и поступить в Оксфорд. Очень уж ей хотелось хвастаться своим гениальным чадом на каждом углу. Набрав легкие воздуха, я произнес. «Окей, скоро увидимся», и вернулся в комнату. Уилл посмотрел на меня и спросил. «Как обычно?» и Я швырнул телефон на кровать. «Как обычно?» лизи распечатала для нас регистрационные бланки. Их нужно было заполнить от руки и отправить почтой. К тому моменту, как я закончил разговаривать с мамой, остальные уже корпели над бумагами. карман тихонько напивала себе под нос но лизи все таки предпочла включить свой старенький магнитофон комнату заполнил глубокий голос нины Симон. уил а ты вообще уверен что мама тебя отпустит спросила лизи начав волноваться она снова запустила пальцы в волосы мне очень хотелось взять ее за руку хоть как то приободрить ее но я лишь сильнее вцепился в ручку да все будет нормально ответил у Я фыркнул. Ничего не будет нормально. Впрочем, Уилл наверняка найдет способ уболтать ее. И гораздо проще это сделать, если мы напишем в местную газету заметку о том, что участвую. Ей нравится быть популярной. Но еще больше ей понравится кругленькая сумма на кону. Я только не понимаю, к чему здесь эта дурацкая оговорка о конфиденциальности. Вряд ли нам разрешат опубликоваться. Грейди нахмурился. Мне кажется, это подозрительно. Если бы это было законное мероприятие, то о нем бы уже повсюду судачили. «Грейди, но ну оно же в интернете!» лизи нетерпеливо постукивала карандашом. О нем и так повсюду судачат. «Не так уж все и плохо», — сказал я. «Чем меньше людей знают о соревновании, тем больше у нас шансов пробиться». «Короче...» добавила карман «Вам правда хочется, чтобы газеты кричали о том, что мы участвуем в этих соревнованиях, а потом, не дай бог, нам придется сказать приставучим журналистам, что мы продули, например». Она обвела нас взглядом. «Или еще того хуже, что мы победили, и тогда все узнают, что мы выиграли уйму денег, и нам покоя не дадут». Именно так, кстати, и было с моим дядюшкой Хави. «У тебя что, есть дядя-миллионер?» — удивился я. У Кармен вырвался задорный смешок. «Чико, дружище!» «Нет, конечно!» Но однажды на ярмарке он выиграл годовой запас ветчины. Потом ему сутками названивали разные люди, упрашивая поделиться. Она спрыгнула с кровати. «Кстати, я ведь не помню свою группу крови. Надо набрать маме. Кто-нибудь одолжите телефон». «Опять деньги кончились». лизи не удержалась и отпустила шпильку, кидая той свой мобильник. Кармен хмыкнула в ответ. у меня их в принципе не бывает». С этими словами она легко, словно мячик, запрыгала вниз по лестнице в прихожую. «Буэнос диэс! Здравствуйте, добрый день, миссис белами Вы отлично сегодня выглядите». Пока Кармен не было, я стал заполнять свой бланк. И оторвался от работы, когда она вернулась и снова вскочила на кровать. «В общем, у меня первая отрицательная. Редкая, да?» Лиза изобразила нарочито недовольную гримасу. «Эй, я ведь испанка?» — воскликнула Кармен, как будто это все объясняло «На самом деле, — встрял Грейди, — это скорее означает, что ты — потомок нефилимов, упомянутых в библейском пятикнижии гигантов, родившихся от союза ангелов и смертных женщин. Или даже пришельцев. Тут мнение расходятся Я скину тебе ссылку почитать». Кармен снова улыбнулась ему. «Бен, ты уже дошел до второй части?» — спросила меня лизи — Какие-то стрёмные вопросы. Ты только глянь. Основа успеха — быть наиболее приспособленным. Мне плевать на слабаков. И я перевернул страницу. — Ещё пока нет. — Так, а что их интересует? — Каких кандидатов они ищут? Гляньте-ка. И она сунула мне свой бланк. На бланке таблица с утверждениями и вариантами ответа. Выберите ответ, который лучше всего описывает ваше отношение к следующим утверждениям. Отвечайте честно. Основа успеха быть наиболее приспособленным. Мне плевать на слабаков. Время от времени я попадаю в одни и те же неприятности. Я считаю, что если мне это сошло с рук, то я поступил правильно. В современном мире победителей не судят. Мне часто бывает скучно. Прежде чем сделать что-либо, Я тщательно взвешиваю последствия. И варианты ответов. Абсолютно не согласен. Частично не согласен. Нейтрален. Частично согласен. Абсолютно согласен. Я ткнул пальцем в самый последний вопрос. Этот легкий. Мы должны быть абсолютно согласны. Так? Мы должны показать, что тщательно все обдумываем, а не легкомысленно ввязываемся в авантюры. В таком случае Кармен придется соврать. Лизи отпустила очередную остроту, попутно уворачиваясь от лечащей в нее подушки. «Ну правда, я вообще не понимаю, какие качества их интересуют?» Она посмотрела на Уилла. «А ты что думаешь, нам отвечать честно?» Уилл скрестил руки на груди. «Ты спрашиваешь меня, стоит ли нам обманывать систему?» Его лицо перечеркнуло традиционно едкая полуулыбка. Я снова посмотрел на свои бумаги. лизи ты точно хочешь жульничать «Ты шутишь? Ради миллиона фунтов? Легко!» Застонала Тарк. Я покачал головой. «В тесте две сотни вопросов. Он разработан так, чтобы запутать нас. А ты даже не знаешь, какие качества их интересуют. Я думаю, что лучше бы нам отвечать честно». Уилл кивнул. Бен прав. Глаза лизи округлились от удивления. «Ты что, серьезно будешь отвечать честно?» «Ты, Уилл Харпер!» Затем она повернулась к Кармен, а та смахнула розовые кончики своих волос на одну сторону. «Кармен?» «Лучше будет, если мы так и поступим, Чика. Так веселее!» «Я согласен!» присоединился к большинству Грейди, подкинув ручку. Правда, поймать ее ему не удалось. «Ну, конечно же, ты согласен!» заворчала лизи «Ладно. Но если нас завернут еще до лотереи...» Виноваты будете. Вы. Поздравляем Элизабет белами Торбена Харпера, Уильяма Харпера, Грейди Джексона и Кармен Ольгин с тем, что ваша команда была выбрана для участия в ежегодном турнире «Юные титаны» от Gold Foundation. Просим прибыть в Бристольский аэропорт 17 августа в 10.00. Не забудьте личные именные бейджи, вложенные в конверт. Вы отправитесь на Шетландские острова на частном самолете авиалинии «Голд Стар» прямым рейсом GF-124. Убедитесь, что взяли с собой все необходимое. После посадки на самолет совершить покупки будет невозможно. Опоздавшие не допускаются к посадке. Вас доставят на аэродром на острове фетлор в 12.30. другие команды прибудут раньше. От самолета вас проводят к устью реки, однако пересечь его и достичь айкенхед вам предстоит самостоятельно. айкенхед это частный остров в собственности Маркуса Голда, площадью около шести квадратных миль. На острове множество пещер, местная фауна преимущественно состоит из овец, тюленей и морских птиц, в том числе тупиков. Вы не найдете информацию об острове в интернете. Пожалуйста, для ознакомления с Айкенхедом воспользуйтесь справочником, приложенным к письму. В нем содержатся сведения о местной флоре и фауне, а также подробная карта от Gold Foundation, которая понадобится вам в дальнейшем. По прибытии на Айкенхед направляйтесь к первой контрольной точке вашего испытания, расположенной по следующим координатам 53.10-04.21. В запертом ящике вы найдете координаты следующей контрольной точки. На каждом контрольном пункте есть запертый контейнер. Чтобы открыть его капитану вашей команды, Элизабет белами нужно отсканировать отпечаток пальца, что автоматически зарегистрирует ваш текущий прогресс. После этого вам предстоит справиться с тайником. Содержимое ящика нужно заменить на предмет равной или большей ценности. Победителем станет команда, которая быстрее остальных принесет к финишу весь комплект предметов, собранных в тайниках. Элизабет белами поскольку вы являетесь капитаном команды, Gold Foundation потребуется скан-копия вашего отпечатка пальца. Пожалуйста, скачайте следующее приложение на любой гаджет с обновлением операционной системы iOS 8.0 и выше. Приложите большой палец к сканеру, Следуйте указаниям, а затем нажмите кнопку «Отправить». Без вашего отпечатка пальца команда не допускается к участию в соревнованиях. Флора и фауна острова Айкенхед. Автор – профессор Ходжкис. С разрешения Gold Foundation. Последний клочок льда стаял на острове Айкенхед более 10 тысяч лет назад, оставив после себя безжизненные камни обломки скал гравий песок и грязь первыми его жителями стали мелкие кустарники иневника орешник рябина тополь и береза однако резкое ухудшение климата в бронзовый век почти не оставило здесь никакой растительности кроме мелких луговых цветов вереска до да торфяных болот в попытке оживить местную экосистему последние несколько лет голд фундашен заново высаживает здесь рябину и березы Скалы Айкенхеда овевает североатлантический ветер, его порывы достигают 173 миль в час. Эрозия, вызванная морской водой, привела к образованию утесов, пещер, каменных арок, ущелий и бухт. С юга Айкенхед омывается теплыми водами североатлантического течения. Оно богато планктоном, который постоянно проходит мимо острова и является пищей для широкого видового разнообразия морских обитателей. В водах Шетландских островов уже было обнаружено более 18 видов китовых, среди которых рядом с Айкенхедом чаще всего встречается косатка, беломордый серый и белобокий атлантический дельфин. Иногда попадается даже северный полосатик. Частыми гостями Айкенхеда являются тюлени, в особенности серые. А осенью в пещерах острова на свет появляется их молодое потомство. Серые тюлени обладают характерным продолговатым носом и массивным корпусом. Самцы достигают в длину 2,1 метра и весят 230 килограмм. Тюлени обыкновенные гораздо меньше. Рост самцов составляет от 1,4 до 1,9 метра, а их голова имеет более округлую форму, напоминая собачью. Изредка можно встретить выдр, в особенности в заливах, омываемых теплым течением. Скалы Айкенхеда – это естественное гнездовье морских птиц, которых здесь насчитывается более 70 тысяч особей. Они с легкостью освоили 130-метровую высоту и поселились на скалах. С апреля по сентябрь наблюдается разгул олуши. Эти птицы с высоты в 30 метров ныряют за скумбрией, макрелью и другой рыбой. Завораживающее зрелище. С мая по сентябрь начинается брачный сезон у буревестников глупышей, маевок, бакланов, черных кайр и чаек. На острове также в раздолье живет целая колония тупиков. В зарослях вереска за скалами можно встретить больших поморников. Будьте осторожны, свое гнездовье они будут защищать весьма агрессивно от любого нежеланного гостя. В пресноводных озерах обитают краснозобые гагары. Их легко отличить по громкому пронзительному крику кар кар Флора Айкенхеда преимущественно представлена невысокими и приземистыми травами. Здесь растет довольно много травянистой ивы, но большая часть острова покрыта болотами, торфянистой почвой, усеянной жесткой травой, осокой, пушицей, болотным хлопком, вереском, орхидными и костоломом. В песчаных почвах, образовавшихся под отложениями, также произрастают верески трава, но можно встретить и более редкие виды растений, таких как гроздовник, орхидные, пололепесник и кокушник, многолетние скальные растения и лен. Попадаются даже целые луга полевых цветов.